Александрополь. Александр принял государственную печать, сразу почувствовал себя взрослым. В его голосе появился повелительный тон, его распоряжением никто в доме не смел прикословить. За три года жизни в Мизе Александру редко приходилось встречаться с матерью. Теперь же, встретившись он с печалью, заметил, что мать постарела. Стала как-то меньше ростом, хотя держалась по-прежнему царственно и надменно. но вся ее надменность пропала, когда она увидела сына. Олимпиада поспешила ему навстречу, протянула к нему руки, в черных глазах ее заблестели слезы. «Сын мой, Александр, о, сын мой, Александр!» Александр готов был встать перед ней на колени, утешить, хотя она не жаловалась, сказать ей, как нежно он к ней привязан. Хотя она этого не требовала. Олимпиада все это увидела в его глазах, в его улыбке. Она с восторгом глядела на своего сына. Такой он сильный, такой красивый, так уверенно держится. Олимпиада расспрашивала Александра о его жизни в Мезе. Она хотела знать обо всем, и как он жил, и с кем дружил и товарищи, и чему учил их Аристотель, и как учил. Она хотела знать все подробности, все горести, все радости и даже мысли своего сына. Александр охотно отвечал на ее вопросы. Об Аристотеле он рассказал с обожанием и восхищением. Олимпиада, слушая, как он говорит о своем учителе, прослезилась. Выдержка изменила ей. «Мы поставим памятник этому великому человеку», — сказала она. Александр удивился, увидев ее слезы. Раньше Олимпиада никогда не позволяла себе этого. Он заметил, что на лице у нее появились морщинки. Видно, много пришлось ей хмуриться и мало смеяться. Он взял ее руку и поцеловал. И оба они, мать и сын, поняли, что у них нет никого дороже друг друга. «Вернется царь, и мы обязательно поставим памятник Аристотелю», — повторила она, — «может быть, в Дельфах или в Олимпии». В этих словах звучало удовлетворение. Вот они, македонские цари, нынче могут ставить памятники в святилищах Эллады. Филипп уже достаточно всемогущий. «Правда, сейчас опять неладно с Афинами», — продолжала она, нахмурившись, — «сепортит этот негодный человек, Димасфен. но Филипп справится с ним рано или поздно». «Я сам справлюсь с ним, если отец не успеет», — сказал Александр. И мать, посмотрев на него, поняла, что так и будет. Александр — сын своего отца. Македонским царям и в мысли не приходило задуматься о том, что Димасфен враждуя с ними, отстаивать свободу своей родины. Вскоре в Македонии стало известно, что дела у Филиппа не ладятся. Об этом стало известно в Фессалии, во Фракии. Прошло не так много времени, и Александру сообщили, что фракийское племя Медов отпало от Македонии и больше не хочет признавать ее власти. У Медов есть своя земля, свои города, и они не хотят терпеть македонского произвола. Александр, помня наказ отца, обратился к Антипатру. «Я хочу немедленно пойти наказать Медов», — сказал он, — «собери войско». Антипатр согласился. Это будет правильно. Он не думал, что полководец, которому пошел всего лишь семнадцатый год, сможет выиграть сражение. Антипатр и сам шел вместе с Александром. Ему хватало и военных способностей, и военного опыта. А в том, что Медов надо наказать и снова подчинить Македонии, он не сомневался. Ведь не Александру, но ему, Антипатру, будет стыдно перед Филиппом, что не сумел без него навести порядок в покоренной стране. И Александр в свои шестнадцать лет впервые надел боевые доспехи. Олимпиада не спала всю ночь. В ее видениях бродил по комнате маленький и мальчик. Она брала его на руки и прижимала к груди. «Почему он такой горячий? Не болен ли?» И спокойный голос Ланики. Он всегда горячий, просто горячая у него кровь. А теперь Александр уже надевает свой гривостый шлем. И не на праздник идет на битву. Она позвала бы антипатра, попросила бы оградить сына от опасности. Но ведь сын оскорбиться. Так она маялась до утра, вставала, ходила по комнате, ложилась снова. Тяжесть недобрых предчувствий угнетала сердце. Что будет, что будет, если... Нет, даже мысли такой нельзя вынести. Но когда наступил час прощания, Олимпиада стояла перед сыном спокойная. Жду тебя с победой. Приду с победой. Она заглянула сыну в глаза и спросила, понизив голос. А не боишься ли ты, Александр, не страшно ли тебе? Александр искренне удивился. Не страшно ли? А что такое страх? Александру подчинились все военачальники его войска. Антипатер посоветовал им, щадя самолюбие юного полководца, тихонько поправлять его ошибки, если он будет ошибаться, но делать это осторожно. Все знали его упрямство, знали его вспыльчивый нрав. Они шли в поход вслед за Александром, который сидел на своем большом сильном коне, на своем букефале. И украдкой посмеивались. «Умудренный в боях воин ведет нас». Однако вслух подшучивать опасались. Войско ступило во Фракию. Вечер застал их в широкой долине, от лога спускавшейся с гор. Густые лиловые сумерки медленно сползали вниз, заслоняя дорогу, потемнели и окрестные горы. Только вершина могучей горы гем светилась и поблескивала в побледневшем небе. Антипатр посоветовал Александру созвать военачальников перед боем, выслушать, что они скажут. «Так всегда делает твой отец, Александр». Александр велел созвать военачальников. «Сегодня войско отдохнет с дороги», — сказал он. «Дайте поужинать воинам. Накормите коней. А на рассвете мы возьмем город Медов». Военачальники повиновались. Каждый, идя к своему отряду, думал, что в совещание... как будто и не получилось, да его как будто и не понадобилось. Повиновался и Антипатр, он и сам не дал бы более разумного и более ясного приказа. Антипатр проснулся в тот час, когда начали меркнуть звезды и, на самых высоких вершинах гор, забрежил отцвет наступающего дня. «Пора!» сказал он, и, надев боевое снаряжение, вышел из шатра, намереваясь разбудить Александра. В этот момент Грянули трубы, сигнал к подъему. Александр проснулся раньше. Юный полководец был неудержим. Ему казалось, что войско движется слишком медленно. Он досадовал, что из-за этой медлительности им не удастся захватить медов расплох, занять их город сходу, как ему хотелось. А войско шло скорым шагом. Ни тяжелой поклажи, ни обозы не было у них. Филипп приучил своих воинов обходиться без обозов. Меды, которые знали, что Филипп далеко и сражается из последних сил, осаждая Византий, и что он терпит там тяжелые неудачи, спокойно встретили утро наступающего голубого дня. Внезапно ворвавшиеся в город македонские отряды, сверкающие щитами и копьями, гремящие копытами коней, ошеломили их. Меды попробовали сопротивляться, но малочисленное слабое, плохо вооруженное племя было смято. Войско его разбито... Жилища разграблены. Оставшиеся в живых меды пришли к Александру. Он, разгоряченный, битвой и победой, принял их, сверкая глазами полными гнева. Не дослушав их просьб о милости, к побежденным, Александр приказал изгнать их всех из города, а город отдать переселенцам из Македонии. Отец однажды сделал так же Захваченный город заселил Македонянами и назвал его Филипполем. Александр последовал его примеру, завоевал город, заселил македонянами и назвал его Александрополем. Возвращаясь в Пеллу, ни воины, ни воначальники уже не подшучивали над юностью полководца. Его быстрый ум, его способность мгновенно принимать решения, его горячность в битве многих удивила и заставила задуматься. Чего ждать от Филиппа? Они знали. Походов, побед, поражений, новых побед, обогащающих... Победителей имуществом побежденных. А что будет, когда власть в Македонии возьмет в руки этот безудержно и безрассудно отважный юноша и станет их царем? Не ринется ли он, как бешеный конь, увлекая их страну не только к победам, но и к гибели? Царь Атей. А у Филиппа дела по-прежнему не ладились. Вся зима прошла около стен Византия, уже солнце повернуло на весну, засверкало березой море, а Филиппово войско по-прежнему беспомощно стояло у неприступных византийских стен. А как они били таранами эти стены, сколько раз пытались сделать подкоп. Леон, который стоял во главе византийской обороны, мужественно, неуклонно отбивал их. Филипп почернел от гнева, от напрасных усилий, от тяжелых забот. Ему был нужен Византий. Ему нужно было отторгнуть этот большой приморский город от Афинского союза. Ему необходимо было завладеть им. Ему надо было поставить Византии свое войско, а в Гаване Византия свой флот. Но Византий не сдавался. Он стойко защищал свою независимость и свободу. И у Филиппа уже не хватало сил, чтобы покорить его. Теперь мысли македонского царя все чаще обращались к северу, к той стране, что лежит между болотистой миотидой и которую называют Малой Скифией. 90-летний скифский царь Атей славится как предприимчивый и отважный воин. Войско у него много. Филиппу уже приходилось сталкиваться с ним. Еще в 342 году Филипп вступил во Фракию и осадил город Эдос. Тотчас и час Иотей двинулся туда же со своей бесчисленной армией и помешал ему взять город. Филиппу пришлось тогда отвести свое войско и даже отпустить пленных. Кроме того, он вынужден был еще и заключить договор с Одесом о ненападении. Старик Атей очень силен, хотя армия его не в железо одета. Шлемы и панцири у них из сыромятной бычьей кожи, и мечи не такие тяжелые, и копья не такие длинные. А победить их трудно. Очень воинственные. Очень выносливые. Видно, такими выносливыми сделала этих людей их страна. Где зимой так морозно, что медные сосуды для воды лопаются, а вода в них замерзает. И реки там замерзают. Говорят, что они рыбу изо льда вырубают гангамой. А рыба там попадается почти такого же роста, как дельфин. Хорошая рыба. Скифы называют ее осетром. Странный народ скифы. Живут в кибитках под войлочным шатром, скитаются по равнине со своими стадами. Но силы у них много. Вот уже и во Фракию вошли, заняли земли до самого Гема. Фракийские племена уступили им, но попробуй не уступить. Впрочем, пусть живут. Там земли много, она бесплодная, одно болото. Филипп давно понял, что Атей — Пристально следит за ним. Так и смотрит, как бы царь Македонский не тронул его с скифских земель. Филипп их не тронет. Он еще тогда по ТДСам понял, что с Атеем нужно установить самые дружеские отношения. Силой тут ничего не подделаешь. Атей принял его дружбу. Верил он Филиппу? Едва ли. Филипп чувствовал, что этот мудрый старик видит все его мысли. Однако, когда его недавно начали теснить истрийцы... союз племен, живших на Истрии, которые воспротивились нашествию скифов. Атей направил к Филиппу послов. «Если ты поможешь мне теперь, я оставлю тебе в наследство скифское царство. Ты будешь в Скифии после меня царем». Филипп немедленно отправил к Атею часть своего войска. Теперь его македоняне там помогают скифу сломить истрийцев. Когда Атей победит их и усмирит, Не поможет ли он Филиппа в конце концов одолеть Византий? Конечно, поможет. Он ведь обещал прислать войско и денег обещал, а деньги нужны. Эта проклятая осада совсем истощила македонскую казну. Только почему же так долго нет оттуда вестей? Почему Атей не шлет гонцов не с благодарностью за помощь, ни с известием о победе? Вести явились неожиданно. Филипп не верил своим глазам, когда увидел, что к его стану приближаются посланные в Скифию македонские отряды. Военачальник этих отрядов предстал перед Филиппом сердитый и расстроенный. — А ты отослал нас обратно, — сказал он. — Говорит, что Скифы сильные и храбрые, и в чьей помощи не нуждаются. Филипп потемнел от гнева. Да ведь он же сам просил у меня помощи, да еще обещал меня оставить наследником своего царства. Почему ты не напомнил ему об этом? Как же не напомнил? Конечно, напомнил. Иначе зачем бы мы пришли? Что ж там произошло? У истрейцев умер их царь, и они ушли, не стали сражаться с Атеем. Война кончилась, на что же скифу мы? Вот он и отослал нас прочь. Повтори, что он велел передать мне. Он велел передать тебе, царь, что помощи твоей не просил, и что он никому не поручал говорить о том, что оставит тебе царство. И сказал, что они не нуждаются в македонской защите, так как скифы превосходят македонян в храбрости, и что в наследниках он тоже не нуждается, так как его сын здравствует. Филипп в бешенстве послал проклятие Атею. И меня, Филиппа Македонского, обвиняют в вероломстве. Ах, проклятый старикашка, мы еще встретимся с тобою. Они хоть заплатили вам что-нибудь за то, что вы пришли туда?» Военачальник покачал головой. «Ничего». «Ну-ну, вот это честно». Филипп велел тотчас нарядить послов к Атею. «Скажите, что я требую...» возместить хотя бы часть расходов на осаду Византия. Он же обещал мне денег и войска, а ничего не дал. Он должен выполнить эти требования немедленно, тем более, что он не только не уплатил за службу моим воинам, но даже и расходов на них не возместил». «С ответом возвращайтесь как можно скорее», — приказал он. Послы помчались и вернулись так скоро, как могли донести их быстрые кони. Но что за издевательский ответ принесли они? Скифский царь просит извинить его. Но климат в Скифе тяжелый, а почва бесплодная. Такая почва не приносит богатства, но еле-еле дает пропитание. Нет у него сокровищ, чтобы он мог удовлетворить столь великого царя, как Филипп. А прислать небольшую подачку он считает еще более непристойным, чем вовсе отказать. Вообще, Пусть будет это известно македонскому царю. Скифов ценят за доблесть, а не за богатство. Получив этот ответ, Филипп ничего не сказал. Но решение принял в ту же минуту. Хватит. Время разговоров с тобой, старик, прошло. Терпит твою наглость я больше не в силах. Однако эти мысли он пока оставил при себе. Филипп знал, как легко переносится из лагеря в лагерь военные тайны. Внешне спокойный и приветливый он будто и не заметил, как издевается над ним старый Скиф. И снова отправил послов к Атею. «Атею, царю Скипскому, от Филиппа привет! Во время осады Византия я дал обед воздвигнуть статую Геракла, И теперь иду, чтобы поставить ее в устье Истра. Так прошу тебя, не мешай мне пройти спокойно, как другу, по твоей земле и почтить Бога». Послы уехали. Филипп приказал снять осаду Византия и тут же стал готовить войско в поход. Пускай Атей встречает его как друга со статуей Геракла и, не дожидаясь возвращения послов, двинул свои фаланги. Послы встретились в пути, они везли ему ответ царя Атея. Если Филипп хочет выполнить свой обед, то пусть пришлет статую к нему, к Атею. Он обещает не только поставить статую, но и сохранить ее невредимой. «Однако я не потерплю», — заявил Атей, — «чтобы войско Филиппа вступило в пределы моего царства. Если же Филипп поставит статую против воли скифов, то как только он уйдет, я не низвергну статую, а медь, из которой она отлита, превращу в наконечники для стрел». Ничто, ни просьбы, ни лукавства, ни лесть не действовали на скифа. «Он не потерпит меня на своей земле. Вы слышите?» Усмехнулся Филипп, и усмешка его была зловещей. Клянусь Зевсом, он не потерпит. Македонское войско тяжелым уверенным шагом, под которым гудела земля, двинулась на Скифию. На юго-западной границе Скифии, вдалеке от городов, два войска, Скифское и Македонское, схватились в яростной битве. Филипп, расстроенный и рассерженный предыдущими неудачами, свирепо дрался в первых рядах. Сквозь сверкающий хаос мечей и копий он неоступно пробивался к Атею. Филипп устал улыбаться ему и притворяться другом. Ему надоело опасаться его могущество, надоело терпеть поражение, терпеть препятствия, остающие на пути его замыслов. Он своей рукой убьет Атея. «Может быть, ты все-таки потерпишь меня на своей земле?» — повторял он сквозь зубы. «Может быть, все-таки потерпишь?» Скифское войско было огромно, но оно не устояло перед железной, сомкнутой фалангой Филиппа. Филипп уже видел белую бороду богатыря Атея, уже видел блеск его тяжелого меча, который разбрасывал молнии направо и налево. Филипп понукал коня, толкая его в самую гущу битвы, в самую страшную сечу, пробиваясь к Атею. И вот уже редеет скифское войско, груды тел лежат кругом. Последние воины еще защищают своего старого царя, а македоняне уже окружили их несокрушимой стеной. Филипп прорвался к Атею. На мгновение взгляды их встретились. Глаза старика были полны горя и ненависти. Он замахнулся мечом, рванувшись к Филиппу, но... Филипп двинул на него коня и одним метким ударом Сарисы убил. Скифа. Битва. Кончилась. Македонское войско бросилось грабить убитых скифов, а потом, похоронив своих погибших воинов, отправилось разорять несчастную скифию. Тревога пошла по городам Приморья. Скифы разгромлены, теперь никто не защитит их от Филиппа. Стало опасно и в Истрии, и в Томах, и в Калитии. Македоняне пойдут домой из скифи по их побережью, и что будет тогда? Может быть, завтра же их поля погибнут, и города задымятся в развалинах. Но македоняне, отягощенные огромной добычей, не пошли по городам побережья. Они возвращались домой по внутренним областям. А Атей говорил правду. Ни золота, ни серебра не было в его царстве. Но македоняне гнали двадцать тысяч плененных женщин и детей. Их можно продать в рабство и получить золото и серебро. А можно заселить ими дикие местности Македонии и заставить работать. Кроме того, они взяли двадцать тысяч самых лучших кобылиц, чтобы развести породу выносливых скифских коней. А овец и коз никто не считал, их гнали стадами. «Ну что ж», — думал Филипп, возвращаясь домой, — «не удалось взять Византии. а Византии я рано или поздно возьму, так взял скифию». «Атея нет. Он, клянусь Зевсом, все-таки позволил вступить на его землю. А если нет Атея, кто помешает мне держать в руках всю Фракию?» Филипп прикидывал, сколько барыша у него останется после этой победы. Размышлял о том, куда ему направить пленных, как распределить сход, что отдать войску, что отдать военачальникам и этерам, что взять себе. Филип хмурился, вспоминая неудачи в проливах. Но тут же и утешался. «Теперь, прежде всего, надо захватить пантийское побережье. Возьму все эти города Эдес и Калатию, а далее... Посмотрим тогда, как сможет Боспор помочь Афинам и Византию. А помощь им понадобится...»